Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я? Глава четырнадцатая. Перекресток. Люди – существа, быстро привыкающие ко всему новому. Уже на следующий день экзаменующиеся адаптировались к новым условиям и спокойно отдыхали на привале. Хотя мотель и был расположен не в городе, по сравнению с хижиной охотника даже эта деревушка была раем. Они наедались до отвала, спали сколько хотели. Здесь не нужно было бояться смерти, а настойчивый петух не кукарекал каждые 6 часов, требуя дать ответ на непонятный вопрос. Напротив мотеля стояло трёхэтажное здание, на котором висел выцветший от времени знак с надписью "Товарный склад". А что такое товарный склад? в унисон спросили две девочки-близняшки. Старик Ю принялся терпеливо объяснять. Это что-то типа супермаркета. Здесь можно купить любой товар. Вы что, раньше не видели товарный склад? Как ни странно, но не только девочки, но и другие экзаменующиеся ответили отрицательно. Нет. Там, откуда мы родом, это называется по-другому. Правда, что ли? удивился старик Ю. Старик Ю по природе своей был довольно хитрым. Когда другие пришли на склад, он тут же решил завязать беседу с владельцем. Оказалось, что владелец склада был родом из того же города, что и старик Ю. Владельцем оказался мужчина по фамилии Цао. Он не любил гостей и редко с кем завязывал беседы. "Братец, я буду звать тебя братец", уверенно заявил старик Ю. Владельцу склада Джао Динь было от силы лет 40, а значит, он был значительно моложе старика Ю, что, впрочем, совершенно не смущало последнего. Джао Динь был высоким, мускулистым мужчиной, и он, не моргнув глазом, согласился на это глупое "братец". Закурив сигарету, он спокойно ответил: "Как хотите, «Братец, должно быть, ты уже много лет не был в родном городе. Даже мой акцент уже почти исчез из речи, а твой так и подавно. Если бы не знак «товарный склад», я бы и не догадался. Наверное. У тебя здесь всегда был магазин? Да. Глядя на твою выправку, я думаю, ты был солдатом. Зачем ты открыл здесь магазин?» Джао-Динь выпустил дым, внимательно осмотрел старика Ю и произнес очень длинное предложение. «Я не был солдатом, но, судя по вашей выправке, вы служили в армии. Так почему вы так потолстели с тех пор? Если собираетесь что-то покупать, то вперед, если нет, то уходите». Весь первый этаж здания был в сигаретном дыму, который, впрочем, не скрывал разнообразия товаров. Здесь были одеяла, подушки, кастрюли, сковороды, чашки, ложки, палочки для еды, лекарства, в общем, всё, чего только душа пожелает. Здесь даже были вещи, которые не найдёшь в обычном супермаркете. Все три этажа здания были завалены до отказа. На каждом этаже стояли пыльные тележки для покупок. Экзаменующиеся принялись очищать магазин как саранча. "Подождите-ка!" вдруг закричал Ювен. "Здесь же нет ценников". "Я это уже давно заметил", сказал пожилой мужчина. "Наверное, это замануха для туристов. Потом на кассе всё окажется по двойной цене. Хотят лишить нас последнего" И это когда мы и так на грани жизни и смерти, согласились другие экзаменующиеся. И хотя все понимали, что цены могут быть грабительскими, никто не ушел из магазина. Когда борешься за жизнь, никаких денег не жалко. И только Юу Вену казалось, что здесь что-то не так. Толкая впереди себя тележку, он принялся искать брата. Юхо нашелся на третьем этаже. неожиданно, но он тоже совершал покупки. Брат, ты тоже пришёл закупиться? Юхо уставился на него с выражением, в котором явно читалось, что за бред ты несёшь. Ювэн начал неловко махать руками. Эм, нет, ничего. Я тут ищу. Уж если Юхо решил прикупить пару вещичек, значит, всё не так плохо. Успокоившись, Ювен заглянул в тележку брату. Он ожидал увидеть там лекарства, ножи или что-то в этом роде, но там всего лишь оказалась сменная пара одежды и чёрный рюкзак. И всё. Эм, брат, а ты что, больше ничего не будешь покупать? Юхов в это время рыскал среди вещей. Выбрав тёплый чёрный пуховик, он положил его в тележку. Только это и всё. Ювен вдруг подумал, что он со всеми выбранными фонариками, батарейками и зажигалками выглядел очень глупо. Когда они спустились на первый этаж, почти все уже собрались возле кассы. Юхо, который терпеть не мог толпу, отошёл в сторонку и прислонился к стене. В этот момент пожилая женщина как раз выложила свои покупки. Сколько с меня? Цзяо, который уже успел выкурить парочку сигарет, лишь ухмыльнулся. "Сразу ясно, что вы здесь впервые. Только новички решатся набрать столько вещей". Он поднял два пальца. "Что это значит? Берут только две вещи?" спросил старик Ю. "Угу. И это считается роскошью". "Роскошью? Сколько же здесь стоят эти вещи?" Пожилой мужчина неловко кашлянул. Может, мы сможем расплатиться электронными деньгами или кредиткой? У меня с собой мало налички. Да, да, я уже вечность не платил наличкой, поддакнул Ювэн. Электронные деньги и кредитки здесь не принимаются, ответил Чжао и помолчав добавил. Не берём и наличку. А? А что тогда берёте? не выдержал Ю Вэн. Джао достал из кармана карту, которая, как две капли воды, была похожа на те, что им дали в мотеле. «У каждого из вас есть такая карта. Ею и расплатитесь. На задней стороне карты указано количество баллов. За каждую вещь вы будете расплачиваться баллами», ехидно улыбнувшись, пояснил им Джао. «Одежда и другие обычные вещи стоят...» по 0,5 баллов за одну штуку. Еда и лекарство стоит 1 балл. Ножи и всё то, что может использоваться как оружие, стоит 2 балла. Так что, сами подсчитаете, насколько вы закупились или мне это сделать за вас. Присутствующие стояли шокированные. Многие из них набрали так много, что они точно выйдут в минуса. Только теперь они поняли, почему все тележки были такими пыльными. Кто же захочет так просто отдать баллы, заработанные кровью и потом? Никто не знает, что принесёт следующий экзамен. Что если они сейчас купят какую-то вещь, а потом им не хватит одного балла, чтобы сдать экзамен? Это же будет катастрофой. Цзяо, привыкший к подобным вещам, спокойно закурил сигарету. Затем он повернулся ко всем присутствующим. Ну что? Будете расплачиваться? Все тут же отступили от кассы подальше. Что? Никто не покупает? Заговорил молчаливый до этого Юхо. Все тут же уставились на него. Оттолкнувшись от стены, он спокойно подошёл к кассе и выложил свои покупки. Рассчитайте меня. Юхо достал карту. Он вел себя немного нетерпеливо, так что владелец магазина быстро пришёл в себя. "Да, сейчас. Рубашка, джинсы, чёрный рюкзак и пуховик. Всё это обошлось Юхо в 3 балла". Кивнув, Юхо принялся осматривать полки за спиной Джао. "Добавьте мне ещё пачку сигарет и зажигалку". Ювэн больше не мог себя сдерживать. "Брат, Ты же даже не куришь. Зачем тебе сигареты и зажигалка? На всякий случай. Спустя пару минут Юхо вышел из магазина с рюкзаком и одеждой. На его карте осталось всего 15 баллов. Вот так, всего за несколько минут Юхо из лучшего студента стал неудачником. Ювэн посмотрел вслед брату и подумал, что тот уж очень крутой. Семь дней пролетели в мгновение ока. Ровно в пятнадцать-двенадцать в последний день босс Чу лично выпроводила их за дверь. «Идите прямо! Через двести метров вы выйдете на перекресток!» «Все, идите! Не тратьте зря времени! Вам нельзя опаздывать!» «Надеюсь, мы с вами еще встретимся!» И на этих словах она закрыла за ними дверь. Всего через пару секунд погас знак, и на деревушку опустился туман. И хотя все три дома все еще можно было разглядеть, в них не светились окна, и вообще они выглядели как заброшенные. — А это точно был не дом с привидениями? — поежился Ю-Вэн. Услышав брата, Ю-Хо вдруг вспомнил слова наблюдателя. Он тогда спросил... Не является ли это всё сверхъестественным? И получил отрицательный ответ. В тот раз его собеседник как раз хотел что-то спросить, но не успел раскрыть рта, как получил предупреждение. Итак, что же это всё такое? Именно над этим и размышлял Юхо. Для себя он решил, что на следующем экзамене он точно найдет способ надурить наблюдателей и выудить хоть какую-то информацию. Остается надеяться, что на этот раз ему попадутся более отзывчивые и правдивые наблюдатели. Через 200 метров. Как и сказала босс Чу, их ждал перекресток. Посреди перекрестка находился павильон, облокатившийся на стену, к которой стояла одинокая сгорбившаяся фигура. Увидев их, этот человек захрамал в их сторону. Когда он приблизился, все узнали татуированного мужчину. 7 дней назад он выскочил из мотеля и так и не вернулся. Тогда он был полон ярости, гнева и решимости что-то изменить. Сейчас же от того мужчины не осталось и следа. Его левая рука безжизненно висела вдоль тела, правая нога была сломана, а сам он был весь покрыт кровью. Что с тобой случилось? Он хоть и не нравился экзаменующимся, однако никто не пожелал бы ему такой страшной участи. В конце концов, их всего лишь на микс вела судьба. Так что зачем долго хранить обиды? Хорошо ещё, что я не сошёл с ума. прохрипел ту туйрованный Почему ты не остался в мотеле? Та женщина такая злая. До да к тому же, как только я вышел, больше не смог вернуться. Дорога куда-то пропала, да и само здание исчезло. Так что я добрёл сюда. А почему ты не пошёл дальше? спросил Ювен. Сам посмотри. гневно ответил татуированный. После этих слов экзаменующиеся наконец-то оторвали взгляд от мужчины и уставились на знаки, стоящие на каждой из четырёх дорог. Обычно на таких знаках написано название трассы. Но в этом случае всё было гораздо сложнее. На каждом из знаков было написано название предмета: китайский язык, математика, история, иностранный язык. Внутри павильона вдруг зазвучал горн и заиграло до боли знакомое радио. Глобальный вступительный экзамен разработан по системе 3, плюс 1, плюс 1. Поздравляем с успешной сдачей первого экзамена. Вам осталось сдать всего 4. Экзаменующиеся имеют право самостоятельно выбрать предмет, по которому они будут сдавать экзамен и порядок очереди. У вас есть 30 секунд, чтобы сделать выбор. За тех, кто опоздает, система примет решение самостоятельно. Уж лучше остаться на этом перекрёстке, чем выбирать предмет. Мальчишка Ювен мёртвым грузом вцепился в рукав брата. Брат, я везде последую за тобой. Остальные лишь молча уставились на Юхо. Тот же разочарованно ответил. А что? Есть выбор. Я на всех четырёх знаках вижу лишь иностранный язык. А? Но что ещё хуже. Юхо показалось, что вдалеке он видит знакомую фигуру, настолько знакомую, что от одной мысли об этом человеке у Юхо начало сводить зубы. Фигура, не двигаясь, стояла под зонтом, защищающим от снегопада. Что-то подсказывало Юхо, что этот человек ждёт именно его. Юхо холодно усмехнулся, а его лицо исказило гримаса гнева.